Кэрри постарался обучить Вилла Вирджилин местному произношению, незнакомым словам и иным значениям привычных слов. Теперь она внимательно слушала, пытаясь понять его речь. — Мы пришли с миром, намерены торговать, торговля дальнего берега, решатра. Пока Кэрри Бримис говорил, глаза великана перебегали с него на окружающих. Фнайдии белверджилин сбраки реша и обратно великан переждал пока кавере Ббримес закончит свою речь после чего направился к круиззер и сел на переднее сиденье. прислонившись было к железному корпусу тот же отпрянул от горячего металла. Востановив достойный вид он махнул рукой, предлагая двигаться вперд. Сабара остался на своем посту над великаном. Франа забралась наверх к отцу. А рядом с великаном все они выглядели карликами. Кевер Бримис решил поинтересоваться. — В какой стороне ваш лагерь? Диалект великана был еще непонятнее. — Да. — Эдим, вам нужно убежище. Нам нужны воины. — Как вы практикуете решатра? Этот вопрос в первую очередь заинтересовал бы любого торговца, да и любого мужчину, если бы и в других местах обитали только гиганты, подобные травяным великанам. «Ехать нужно быстро или чересчур много будешь знать про Решатра, ответил великан. «Что такое?» «Вампиры!» Кэй улыбнулся, углядев в этих словах не столько угрозу, сколько новую возможность продолжить разговор. «Меня зовут Кевер Бримис. Это Вилла Вирджилин, моя хозяйка. Сабар Керриош и Франайди. На других круизерах тоже машинные люди. Мы надеемся убедить вас присоединиться к нашей империи. Я Парум. Нашего вождя вы должны звать Теру». Вилла Вирджилин не вмешивалась в разговор. Ружья, которые были у них в круизерах, Быстро отобьют любое нападение вампиров. Это произведет на великанов сильное впечатление. И тогда начнется торговля. Десятки травяных великанов тянули повозки, нагруженные травой, сквозь брешь в насыпной земляной стене. «Странно», — заметил Кеврабремес, — «травяные великаны не возводят стены». Парумус слышал его слова. Нам пришлось учиться. Сорок три фалана назад с нами сражались красные. Мы учились у них. Сорок три фалана — долгий срок. За сорок фаланов Вилла Вержелин сумела разбогатеть, сочетаться браком, родить четырех детей и лишиться своего богатства. Последние три фалана она провела в дороге. Она спросила или скорее попыталась спросить, Это было в то время, когда появились облака? — Да, когда старый Терл заставил кипеть море. — Именно это место она искала. Кейвер Бремис воспринял эти слова как местную легенду. — А как давно у вас появились вампиры? — Здесь всегда было сколько-нибудь, — ответил паром. — За последние несколько фаланов они вдруг везде... «Каждую ночь все больше. Этим утром мы нашли почти две сотни глинеров, все мертвые. Сегодня опять они будут голодные. Стены и наши арбалеты отгонят их. Сюда!» — показал он. «Провозите за стену и приготовьтесь к сражению». «У них есть арбалеты?» Начало темнеть. За стенами было полным-полно народа. Травяные великаны... Мужчины и женщины разгружали свои повозки, часто останавливаясь, чтобы перекусить травой. Интересно, они хоть раз видели самодвижущиеся круизеры? Но прежде всего следовало подумать о защите от вампиров. Брешь уже начали заваливать камнями и землей. Вдоль стены выстроились мужчины в кожаных доспехах. Вилла Вирджили насчитала с тысячи великанов. Как мужчин, так и женщин. Ей было известно, что среди травяных великанов женщины численностью превосходили мужчин. Детей она вообще не увидела. Значит, собравшимся нужно причислить еще несколько сотен женщин, присматривавших за детьми где-то в постройках. По склону навстречу к ним шагала огромная фигура в серебристых доспехах. Терл был самым высоким из травяных великанов. «Терл», — осторожно начал Кевер-Бримис, — «торговцы Дальнего Берега предлагают помощь». «Хорошо. Вы кто? Машинные люди?» «Мы слышали о вас». «Наша империя могущественна, но мы расширяем свои границы благодаря торговле, а не войне. Мы надеемся убедить твой народ печь нам хлеб». Изготавливать топливо и многое другое. Из вашей травы получается хороший хлеб. Возможно, он и вам понравится. В ответ мы можем показать вам настоящие чудеса. Взять хотя бы наши ружья. Это оружие поражает врагов с большого расстояния. С большего, чем ваши арбалеты. Для более близкого расстояния у нас есть флеймеры. Они убивают. Нам повезло, что вы здесь. Вам тоже, потому что теперь вы в укрытии. Перенесите ваше оружие на стену. Терл, большие ружья вмонтированы в круизеры. Стены были в два раза выше роста машинного человека, но Вилла Вирджилин вспомнила нужное слово из местного диалекта — скат. Терл, у вас есть скат, который ведет на стену? Могут ли по нему въехать наверх наши круизёры? Яркие краски дня постепенно сменялись темно-серыми сумерками. Начался дождь. Высоко над облаками ночная тень, должно быть, почти полностью закрыла солнце. Ската у великанов не было, но Терл отдал распоряжение и громадные мужчины и женщины, оторвавшись от своих дел, принялись воздвигать его из земли. Вилла Вирджилина обратила внимание на одну из женщин, огромная, зрелого возраста, с голосом от которого дрожали камни. Она руководила работами, забирая все выше. Ее звали Мунва. Возможно, первая жена Терла. Круизеры были тяжелыми, и скат осыпался под их тяжестью, когда машины поочеренно заезжали наверх. Правым боком они касали стен, а слева их поддерживали, не давая свалиться вниз. Интересно, как потом их будут спускать вниз? Поверните ваше оружие в сторону вращения, к звездному краю. Вампиры приходят оттуда. Поставив круизеры, хозяева повозок собрались на совет. Бонд, Ант! — обратился к ним Кевери Бримис. — Что скажете? — Может зарядить пушки шрапнелью? Вампиры могут сбиться в кучу. Частенько они так и делают. — Пусть великаны наберут гравия, — предложил Антрантилин. — Так мы сэкономим на зарядах. Хотя скорее гравием нужно заряжать ручные оружия. Раздать... — Этого и хотят великаны, — — отозвался Вондернохти. «Я тоже», — заметил Кевребримис. «У великанов есть арбалеты», — в разговор вмешалась Вилла Вирджилин. «Почему же они так встревожены?» «У арбалета диапазон действия, конечно, меньше, чем у ружья, но он поражает с большего расстояния, чем запах вампира». Хозяева повозок переглянулись между собой. «Поедатели травы!» — начал антрантилин «Нет-нет!» — перебил его Вандернохтии. «В других местах и считают воинами!» Круизеры Вандернохтии и антрантилина начали закатывать на стены в противоположных направлениях. Из-за темноты и дождя машины стали почти невидимыми, прежде чем воины-великаны установили их. Барак! «Хотя ты рядом с пушкой, но держи ружья под рукой. Я берусь за ручные ружья», — проговорил Кевер Бримис и повернулся к девочке. «Перезаряжай». Франайдей была еще слишком юна, чтобы доверить ей что-то большее. После этого он спросил у Вилла Вирджилин. «Хотите флеймер?»